Глава 13. Весь день Кира крутилась, как юла. За столом сегодня хозяев обслуживала Лилия Петровна, но взамен она потребовала от Киры перечистить столовое серебро, вымыть полы в хозблоке цокольного этажа, вытереть пыль во всем доме. И это не считая стирки и глажки. В Восемь вечера ее нашел Денис. «Шеф велел отвезти тебя за документами и вещами», — напомнил он. Кира удивилась, не думала, что Максим Андреевич помнит об этом, но сегодня все было против Киры. Они попали в пробку и подъехали к ее бывшему дому без 29. Скоро должен вернуться Владимир. Кира поспешила к соседке. Ты что, съехала? удивилась тетя Клава. Да, Кира поспешно кивнула, понимая, что уходит драгоценное время. То-то я тебя не вижу. Тетя Клава копалась в ящике старого трюмо, стоящего в коридоре. «Куда я их засунула?» «Что, разошлась с Володей?» «Да, тетя Клава, мне бы поскорее вещи забрать, пока он не вернулся. Не хочу с ним ругаться». «Да уж, ругаться Володя умеет. Нервный он очень». Продолжала искать ключи соседка. «Вот, нашла». Радостно протянула на связку Кире. «Я их в квартире оставлю и дверь захлопну». Кира поспешила покинуть квартиру соседки. Торопливо отперла дверь. К счастью, замок Владимир не сменил. В квартире было тихо. Кира зажгла свет, заглянула в шкаф. Ее вещей не было. Не было их и в чулане. Она открыла ящик под диваном. И там пусто. Документов на привычном месте тоже не оказалось. И что делать? Она услышала, как отпирается замок. Владимир уже вернулся. Кира заметалась по квартире. Спрятаться? Но куда? Мужа сохватил ее. «Явилась?» — мрачно спросил Владимир, запирая дверь и убирая ключи в карман. Мышеловка захлопнулась. «Нагулялась шлюха?» «Не подходи ко мне!» Попятилась девушка. «Дрянь! Редкая дрянь, которую я пригрел на своей груди!» Процедил муж. «Хуже блудливой кошки!» Он медленно подходил к девушке, наслаждаясь ужасом на ее лице. Владимир поднял руку для удара. Кира закричала и выскочила на балкон, успев захлопнуть за собой дверь. На ее счастье на балконе стояла швабра — Кира засунула палку в ручку двери. На какое-то время это задержит Владимира. Она в отчаянии посмотрела вниз. С третьего этажа прыгать высоко. Владимир барабанил в балконную дверь. За стеклом она видела перекошенное злость ее лицо мужа. «Помогите! Пожар! Пожар!» — закричала Кира и не узнала своего голоса. Ей казалось, она кричит беззвучно, как в своих кошмарах. Несмотря на ужас, она сообразила. Просто звать на помощь бессмысленно. В лучшем случае кто-то позвонит в полицию и пожалуется на хулиганов за стеной. Пожар — другое дело. Тут опасность подстерегает и соседей. «Пожар!» Кира пыталась кричать как можно громче. От ужаса у неё перехватило горло. Затрещала дверь на балкон. Еще немного, и Владимир выломает ее. На соседних балконах появились люди. Кто-то выскочил во двор. Прохожие останавливались, задирали головы, ища горящую квартиру. Что, где пожар? обеспокоенно смотрели они по сторонам. Пусть ее примут за сумасшедшую, сейчас это не важно, лишь бы забрали из дома, не дали Владимиру избить ее, а в том, что и на этот раз он поднимет на нее руку, Кира не сомневалась. Взывайте пожарных и полицию, кричала Кира. Быстрее, сейчас газ взорвется! Раздался звонок в дверь квартиры. Владимир исчез в глубине комнаты. Послышался шум, и Кира увидела, как в зал, пятясь, вошел муж. На него надвигался Денис, держа в руках монтировку. «Кира, не бойтесь, выходите!» — крикнул водитель. Девушка нерешительно открыла дверь и проскользнула мимо мужа в коридор. «Полиция уже едет», — произнес Денис. «Соседи вызвали. Посидите в машине, а я тут подожду, чтобы ваш муж не сбежал ненароком». Полиция приехала быстро, но с Кирой разговаривать не стали. Денис объяснил, что все им рассказал сам. «Показания с вас снимут завтра. Максим Андреевич дал указание отвезти вас в участок». «Он знает, что произошло?» — удивилась Кира. «Разумеется. Я увидел вас на балконе, понял, что что-то пошло не так. Вызвал полицию и, пока поднимался по лестнице, позвонил шефу». «Вы ему обо всем докладываете?» — поёжилась Кира. Ее било зноб. Только то, что может быть важно. Спасибо, Денис. Если бы не вы, даже подумать страшно, что бы со мной Владимир сделал. Убил бы, наверное. Главное, что все обошлось. До дома Сафронова они доехали быстро. Пробки на дорогах уже рассосались. Кира, Максим Андреевич велел зайти к нему в кабинет, как только ты вернешься. Лилия Петровна с интересом смотрела на девушку. Кира поспешила на второй этаж. В коридоре налетела на Полину. «Простите», — поспешно произнесла она. «Не надо носиться по дому, как ошпаренная, скривила Полина губы. «Осторожнее, ты едва не сбила меня с ног». В кабинете, кроме Сафронова, сидела темноволосая девушка. Ухоженная, безумно элегантная. Она приветливо улыбнулась Кире. «Ирина Маркушина», — представилась она, — «корреспондент». «Утром Ирина возьмет у вас интервью», — Максим Андреевич указал Кире на кресло. «Сейчас она задаст вам несколько вопросов. Завтра продолжите». «Интервью?» — удивилась Кира. «У меня? О чем?» «О том, как Максим Андреевич помог вам в сложной жизненной ситуации», — деловито сообщила Маркушина. «Небольшая статья будет размещена в дайджесте на этой неделе. Попробуем также напечатать ее в одном из изданий, сотрудничающих с нами», — повернулась она к Сафронову. Небольшая, ненавязчивая, но емкая статья не будет лишней для привлечения внимания к вашей кандидатуре. Неужели из банального бытового скандала между супругами можно извлечь какую-то выгоду в борьбе на выборах? Очевидно, тут все средства хороши.